Разработка проекта «Приус». Возглавить работу согласился Рисуке Куботи, директор по общетехническим вопросам. Он не отличался обходительностью и при этом был чрезвычайно напористым и целеустремленным человеком. Куботи лично отобрал для своей команды 10 менеджеров среднего звена. Поначалу проект Global 21 не предполагал создание автомобиля гибридного типа. Были поставлены две цели. Первая – создать новый подход к производству автомобиля 21 века. Вторая – создать новый подход к разработке автомобиля 21 века. Рабочая группа должна была сформулировать общую концепцию и решить вопрос компоновки. Как добиться максимально просторного салона при минимальных размерах автомобиля. Кроме того, ставилась цель экономии топлива. Двигатель базовой модели «Короллы» имел показатель около 30 миль на галлон. Была поставлена задача повысить этот показатель на 50%. Все члены рабочей группы, помимо работы над Global 21 продолжали в полной мере выполнять свою основную работу и поначалу встречались Раз в неделю. Группа приступила к работе в сентябре 1993 года и спустя три месяца должна была представить свою концепцию комитету, состоящему из высшего руководства компании. Три месяца были слишком кратким сроком для создания действующего опытного образца. Но группа решила не ограничиваться представлениями идей и подготовила чертежи будущей машины в масштабе 1 к 2 которые заняли почти всю стену. Доклад, который сделал один из членов рабочей группы, господин Куботи, встретил единодушное одобрение со стороны руководства. Было решено о воплощении в жизнь идеи Приуса. К будущему автомобилю предъявлялись следующие требования. Во-первых, вместительный салон за счет максимальной длины колесной базы. Во-вторых, относительно высокое размещение сиденья, чтобы было удобно садиться в машину и выходить из нее. В-третьих, обтекаемая форма, высота полтора метра чуть ниже, чем у минивэна. В-четвертых, низкий расход топлива, 20 км на литр. И в-пятых, компактный горизонтально размещенный двигатель с бесступенчатой автоматической коробкой передач, что способствует более эффективному использованию топлива. Первая стадия проекта иллюстрирует применение трех принципов «Дао-Тойоты». Принципа номер девять – воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют философию компании и могут научить этому других. Принципа номер десять – воспитывай незаурядных людей и формируй команды, исповедующие философию компании. И принципа номер 12. Чтобы разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами. Следующим этапом была разработка детальных чертежей будущей машины. Размышляя над тем, кто может возглавить эту работу, высшее руководство неожиданно остановило свой выбор на человеке, который никогда не занимался проектированием автомобилей. Его специализацией были технические испытания. Под его началом произошла самая крупная реструктуризация Тойоты и реорганизация системы разработки продукции. И вдруг высшее руководство решило, что он должен возглавить проект, который благословил сам председатель совета директоров компании. На первый взгляд такое решение о назначении главного инженера выглядело необдуманным и нелогичным. Но оно было принято в соответствии с принципом номер 13. «Принимай решение, не торопясь, на основе консенсуса, взвесив все возможные варианты, внедряя его немедли». В действительности, этот инженер был прекрасно подготовлен к работе над данным проектом. Несмотря на то, что он не являлся инженером-разработчиком, Он по-настоящему любил машины, имел прекрасную подготовку в области промышленной технологии. А его отец был главным инженером проекта «Краун» — флагмана автомобилей «Тойоты». Поэтому ему просто на роду написано заниматься решением подобной задачи. Основной целью проекта было создание нового подхода к разработкам. Человек, воспитанный старой системой, неизбежно находился бы в плену привычных представлений. Должность главного инженера должен был занять тот, кто был способен взглянуть на вещи непредвзято. Итак, он сформировал межфункциональную команду специалистов и действовал при их помощи. Одним из важнейших результатов работы над «Приусом» было использование при создании автомобиля системы «Обея» которая теперь стала в «Тойоте» нормой. «Обея» буквально переводится как «большое помещение». Речь идет о создании своего рода «диспетчерской». При старой системе создания автомобиля главный инженер ходил по отделам, встречаясь с людьми и координируя реализацию проекта. Работая на проекте «Приус», группа экспертов собиралась в «большом помещении», отслеживала реализацию проекта, а на основе обсуждений принимали ключевые решения. В процессе разработки главный инженер вел учет реального времени работ по проекту, который начинался с нуля. В результате получился документ в 200 страниц, доступ к которому можно было получить лишь на самом высоком уровне. Руководство «Тойоты» решило задачу коренного преобразования процесса разработки, назначив главным инженером человека, не обладавшего соответствующим опытом.